Глава 13. Мангры и Мандыграсы. Планета Азакар, город закар 15. Эон Арс. Выйдя из режима суперварпа на краю системы Гигант 43, открыл пришедшее сообщение от Гранатиди. Он просил экстренной помощи. Не задумываясь ни о чем, включил варп-форсаж и совершил еще один прыжок, оказавшись за несколько секунд на орбите Азакара предстояло нелегкое снижение в атмосферу. Вызвав на рабочие места всех пилотов и помощников капитана, задав курс на закар 15, я дочитал сообщение, и волосы мои встали дыбом. Эон, дело дрянь. Мангры начали активный период спаривания. Около закара 15 обнаружена целая пачка, которая ожидает своих манграсов и мандеграсов. Первые, кстати, уже видели в 20 километрах от города. Они разнесли птицеферму и ушли в сторону башен. Твою мать, Зельд!» – взревел я, не ожидая от себя таких эмоций. Сканирую местность за Кара-15 в радиусе 50 километров. Ищем семена мангров и всех их межвидовых. Есть. Стракс, полная боевая готовность. Возьмите с собой плазматоры. Код защиты на поверхности сниму. Есть, капитан. Диргиван. Проверить боеготовность всех лазерных установок. Режим точечных залпов. Выполнять. Капитан, одна мандеграса ускоренно приближается к стеле Закара 15. Она кого-то преследует. Дать увеличение. Есть. Поймать этих двоих на транспондере сможете? Да, капитан. Ловите в первый и сразу в регенератор. Уровень повреждений показывает, что они на пределе. Есть. Переместили. Продолжаем снижение. Нужно успеть дать залп. Капитан Два мангра уже обвивают здание своими отростками. Диргиван, что с расстоянием? Далеко, капитан. Можем задеть гражданских. А что с той манграсой? Она закопалась в землю. Хреново. если она встретится хоть с одним мангром, то зданию конец. Стракс, вы готовы? Да, капитан. Зельд, принимаешь командование на себя. Я сорвался на бег, продолжая отдавать приказы. Стракса на землю, как можно ближе к манграм, и меня следом, как только прибуду во второй транспортный. Зама из каюты не выпускать, и Зельт, следом перешлёша оптику Грана по моим координатам. Переместившись через второй транспондер, увидел ужасающую картину. Всюду бегали люди. Они выбегали из башен и бросались в рассыпную. Мангры давили всех, до кого дотягивались. Пару секунд спустя мне переместили оптику И я вступил в бой, отстреливая отростки, на ходу прикидывая ситуацию. «Зельд, что с залпом? «Еще минута. Тогда отвлекаем. Стракс, снять двух мангров с здания. Сразу после моего приказа вся моя команда сосредоточила залп плазматоров на двух манграх, обвивающих отростками и расшатывающих здание. Подсвет от волновым пучком дерево моментально расщеплялось, и оба мангра громко взвыли, призывая на помощь своих сородичей. И те услышали и ринулись к зданию. Оставалось только уповать на профессионализм моей команды. Поняв, что зданию все равно не выжить, я отдал приказ. Зельт, перемещай вниз всех оставшихся людей из здания. Внизу у них больше шансов выжить. Тем временем я отстреливал отростки, которыми мангры пытались утянуть себя под землю. «Еще несколько секунд мне казалось, что мы победим. Один мангер безжизненной корягой завалился на бок, а второй взвыл еще сильнее. Потом случилось непоправимое. Из-под земли рядом с ним показалась мандеграса. Они мгновенно срослись друг с другом и начали увеличиваться в размерах. Все. Конец полный. «Зельд! что с людьми? заорал я. 97%. Где остальные? Один субъект застрял в машинном отделении на 105-м этаже. Остальных не можем поймать транспондером. Они метаются по зданию. Эон, Эон, это Гран. Я на корабле. Сейчас немного не время, Гран. На 105-м этаже комната Юнис. Зельд, перемести меня на 105-й. Но, капитан, выполнять. Когда перенесете меня из здания, дать залп по Мандеграси из всех орудий. Есть. Я мгновенно оказался в полуразрушенном здании, которое постоянно шаталось и тряслось. Впереди услышал стон, моментально поспешил на звук. За дверью, которую выломал, находился мальчик лет десяти. Его ногу придавило куском обвалившейся стены. Давай выбираться, парень. Чудом сдержав разочарование, вытащил мальчишку из-под обломков. Мы вышли в коридор, и я отдал команду: "Забирай нас, Зельд!» Через секунду для ускорения нас перенесли на землю ко всем остальным людям, тихо стонущим и ждущим развития событий. Мой корабль, достаточно низко спустившийся в атмосфере, развернулся и дал залп по усиленно растущей Мандеграсе. Я начал оглядывать толпу, пытаясь найти мою Юнис, пока остальные смотрели на уничтожение Мандеграсы. Краем глаза видел, как моя команда добивала мангров, пытающихся уползти. По моему примеру, штурмовики расщепляли земельные отростки, которыми те втягивались в землю. Юнис нигде не было. Парнишка вцепился в мою ногу и не отпускал, пребывая в шоковом состоянии, а я все оглядывался, с отчаянием пытаясь найти ее. Через секунду, не сдержав своего волнения, даже закричал: "Юнис!" И осел на землю, закрыв лицо руками. Нужно было забрать ее раньше. Если бы не вызов на кракс, надо было ее найти самому, не пускать Грана. все равно пришлось откупаться. Какой же я дебил. Как я только мог. Где ты, Юнис, Юнис, начал причитать я, не совсем осознавая, что творю. Дяденька, меня за рукав капитанской формы дернул тот самый мальчик, которого я только что спас. Вы ищете Юнис Чейс? До меня не сразу дошел смысл сказанного парнем. А когда это случилось, я вцепился в него и вскрикнул: "Ты знаешь, где она?" По его глазам увидел, что я его напугал. Поэтому, смягчив хватку, взял себя в руки, спросил снова: "Скажи, пожалуйста, где она? Я обеспечу тебя до конца твоих дней". "А что вы с ней хотите сделать?" Парень не повелся на деньги, и это похвально, но только не сейчас. Мне было не до того, Ничего плохого. Даю тебе мое капитанское слово. Слово Эона Арса. Глаза у парня округлились. Видимо, он читал или смотрел фильм про капитана Галактику. Это был единственный раз, когда я не пожалел, что дал согласие снять фильм о своем достижении, об открытии планеты Эонар. Поэтому дальше он уточнять не стал, а только затараторил. Она мне обещала полет на орбиталку, там в фудзоне поесть сладости. Но в последний момент меня остановили и сказали вернуться на работу. Я несколько дней назад пропустил свою смену, поэтому заставили отрабатывать, а она улетела на орбиталку дожидаться, когда меня отпустят. Что ж, хочешь поесть сладости? Ага, смущенно проронил парень. «Веди тогда. Куда? «В станцию Шатлов Мангры разнесли. обреченно произнес тот, шмыгая носом. «Зельд, что там с манграми? Капитан В радиусе 100 километров не наблюдается ни одной особи. Выхватив из толпы своих солдат, я дал команду найти управленцев других башен, заставить тех забрать и расселить беженцев, после чего возвращаться на корабль, лазер-оптику забрать по переданным координатам и вернуть грану, и выслать мой шаттл. Люблю Зельта как работника. Через 5 секунд мой персональный космический модуль отстыковался от Trendnouta 3 и полетел в мою сторону. Стракс начал уводить людей в сторону других стел. Поэтому шаттл подлетел уже только к нам двоим. Мы вошли. Парнишка же, как в лучших космических фильмах, устроился на сидении у окна с иллюминацией и начал вертеться в поисках ремней безопасности. Так вы дружите с Юнис? спросил я, делая в уме пометку стабилизировать мутацию парня. Рогина о чем то там докладывала в захлёб после исследования слюны верблюлоидов. Да, можно сказать и так. Скромно ответил он и замолчал. Ну-ну, не смущайся. Я же вижу, как ты о ней переживаешь. Повторяю, я ничего плохого ни ей, ни тебе не сделаю. Знаю, ты же Эонарс, и что это значит «Твое слово тверже всех на свете. Даже так. Я немало удивился и поставил себе еще одну пометку: пересмотреть этот кварков фильм. Сев за пульт управления направил шаттл на орбитальную станцию, пристыковался на запасном шлюзе. Вышел. Меня встретили люди службы безопасности. Продемонстрировал им свой браслет с чипом лицензии. Отдав честь, они развернулись и удалились, растворяясь в толпе посетителей станции. "Вау!", только и сказал мальчик, увидев уже удаляющихся людей с оружием. «Быстро вы их уделали!» "Идти можешь, как нога. Хорошо, спасибо." Тогда веди, сказал я, пропуская парня вперед. Он вытащил из грудного кармана очки, которые каким-то чудом сохранились после всего этого недавнего безумия, надел и быстро зашагал в сторону фуд-зоны. Подойдя к лавочке обжорка джуйса, вскрикнул и замахал руками. И я увидел ее. Она сидела за столиком, целая, невредимая. Затем подняла голову от книги и нежно улыбнулась мальчугану, спешащему к ней со всех ног. "Я знала, что ты скоро придешь. Заказала тебе целый торт", сказала она мальчику с улыбкой. А тот, приблизившись к ней, застыл, не решаясь обнять ее или просто сесть на стул рядом. Увидев его затруднение, Юнис приподнялась, потрепала мальца по волосам и слегка прижала его к себе. А потом ее взгляд переместился на меня. И она застыла. Улыбка моментально сползла с ее лица. Не дав времени ей опомниться, подошел и тоже приобнял свою Чику. Она напряглась. Сэмигс, кого ты привел?» спросила Юнис, повернувшись к мальчишке. "Как кого? Капитана Галактику? Эона Арса?" "Фильм смотрела?" "Да, а он тут причём?" "Так это про него". По взгляду парня было видно, что перед ним стоял настоящий кумир. Правда? Этот вопрос она уже адресовала мне. Да, но я отчаянно сопротивлялся и не давал разрешения на съёмки, сказал я тепло улыбнувшись, стараясь разогнать плохое настроение моей Чейз. Хм, только и ответила она, присев на стул. Я пододвинул дополнительный табурет на трех ножках и водрузился рядом с ней. Пришлось даже немного оттеснить несопротивляющегося парнишку. Правда, тот уже вовсю поглощал разные сладости, лежащие на тарелках, и никого не замечал. Рука моя непроизвольно потянулась к ладони Юнис. Та слегка дернулась, но осталась на месте. Я сжал ее пальцы. Неужели ты меня боишься? Реакция Юнис на мои ухаживания сильно задела. Не знаю. Ты чего? Он спас всех нас сегодня. Решил вмешаться в наши разборки парень по имени Семигс. Не здесь. Коротко оборвал его я, не желая развивать тему и еще больше пугать Юнис. Что случилось? Мандеграсы. Одно его слово, и она вся побелела. Люди выжили? Да, почти всех спасли Эон и его корабль. Они спустились в атмосферу и расстреляли растущую мандеграсу с корабля. А как же люди? Там же были люди, не унималась Юнис. Глядя в ее глаза, я был готов рассказать что угодно. Мы всех перенесли транспондером на землю. А Семигс застрял в машинном отделении лифтов. Да, меня придавило обломками стены, но капитан Арс меня спас, а потом перенес ко всем остальным. И начал бредить, произнося твое имя. А вот это уже неправда, молодой человек. Парень мой намек понял и замолчал. Так зачем ты меня искал? Я хотел поговорить, а ты сбежала. А у меня был другой выход? Множество Я усмехнулся своему невезению и понуро потупил взгляд. Если бы сам тогда погнался за ней, то всего бы этого не было. Какие все таки люди эгоисты, и я один из них. С другой стороны, сегодня я спас несколько тысяч жизней и, наверное, еще спасу в будущем. Тяжело вздохнув, взглянул в ее глаза. В общем, ваша стелла разрушена. Предлагаю переночевать на корабле. Не переживай, я тебя не трону. Просто позволь убедиться, что с тобой все хорошо. Твой друг может полететь с нами. А как же Дрин? Кто такой Дрин? А это наш друг, разрешил мое недопонимание Сэмигс немного. Но расспрашивать его не стал, боясь услышать страшную правду. Включил переговорное устройство и через две минуты общения с Зельтом выяснил, что два бедолаги, которых я ранее спас, переместив на корабль, были Дрин и Гран. Они обшаривали местность, проверяя наводку из космоса, и наткнулись на мангров. Приблизительно эту же версию и пересказал сидящим передо мной за столом. Вот чего, чего, а женщин я не понимаю. Вместо того, чтобы поблагодарить спасителя своего друга, она прицепилась к единственной мысли, которая ее возмутила. Так это ты подослал Грана? Да, устало признался. Зачем? Чтобы предотвратить то, что случилось, например, сегодня. Повторюсь. Зачем? С чего вдруг такое участие в моей жизни? Слушай, Юнис, я очень устал, потому что нормально не спал уже несколько недель. Давай продолжим на корабле. Затем обеими руками накрыл ее ладонь и слегка погладил. Она немного успокоилась, но ответов все равно добьется. По ее решительному взгляду понял, что разговор не окончен. Вот что удивительно, так это перепад настроений. То она меня боится, то нападает, как тигрица с вопросами. Ты наелся? Заверни с собой, что хочешь, кивнул парнишке. Увидев мою усталость, Сэмми Сэмгис сжалился, встал со стула и подошел к нам, поднявшимся из-за стола. Затем вся наша дружная компания развернулась и двинулась прочь из фудзоны по направлению к моему шаттлу. Заходили туда все молча. Гэс сел в свое же кресло у иллюминатора, я в капитанское. Юнис в то, которое ближе к выходу, сохраняла дистанцию, что крайне прискорбно. Я отшвартовал свой челнок и полетел в сторону Trendnode 3, предварительно запросив координаты у Зельта. Вообще я мог поставить автопилот, но в этом случае боялся просто отрубиться прямо тут в капитанском кресле. Поэтому пересилил себя и заставил лететь в заданную точку. Через 5 минут мы подлетали к моему кораблю. И таких у меня 30 штук, кстати. Но это секретная информация. Вау! вскричал от восторга парень. Да это же TrendNode с суперварпом, с автономным источником питания. Представляешь, в него не нужно загружать топливо, он поглощает энергию из окружающей среды. Я думал, что такие только в кино бывают. Нет, парень, и таких у меня несколько. Специально приуменьшил размеры своего имущества. Никогда особо не любил хвастаться. Невольно перевел взгляд на корабль и словно впервые увидел. Триндноут действительно внешне был красив. Полукруглый капитанский мостик возвышался над тремя варп-ядрами с пристроенными к ним жилыми и рабочими отсеками. Чистая энергия, космическая радиация поглощалась еще на подступе к кораблю на уровне щитов, треугольная геометрия которых позволяла легко преломлять большую часть лазерных лучей простым поворотом корабля в нужную сторону. Да и вся варп-ядра позволяла поглощать оставшуюся часть из них. В общем, крепость при должном обращении способна прослужить не одну сотню лет. Вот стыковать свой челнок я уже не стал, передав работу автоматике. Не смогу я сейчас сделать красиво, да и не буду выпендриваться. Все равно вряд ли кто оценит. Поэтому я подошел к Юнис, приобнял ее за плечи, она сверкнула глазами, но промолчала. Обстановку разрядил все тот же ГЭС. Сэр, вам совсем плохо? Вас понести? После этих слов Юнис сменила свою злость на участие, а я решил подыграть мальчишке. Да, кажется, я немного перестарался сегодня с варп-прыжками и транспондерами. Как высплюсь, расскажу всю эпичную часть, которую ты пропустил, когда застрял в машинном отделении». Ловлю на слове. Малой аж запрыгал на месте от радости, а Юнис перестала сверкать своими очами. Просто смирилась с неизбежным, видимо, а именно с моей рукой, обнимающей ее за плечи. Встречала нас чуть ли не вся команда, но увидев мой грозный взгляд, все разом растворились, бубня что-то про обязанности, дела и смены. Остались на месте только Гран, Рогина и еще одно чудо с розовыми волосами. Умственные вычисления подсказали мне, что это тот самый Дрин. Но вот что было странным, так это поведение нашей начальницы, ученых медиков. Она краснела и кидала жеманные взгляды, как маленькая школьница, ей-богу. Тут все понятно. Дрин тоже немного смущался. Значит, чувства, возможно, взаимны. Что тут произошло, пока меня не было? Обратился я к Грану, потому что он выглядел более вменяемым из всех троих. А, да так Когда нас сюда перенесли, Дрин взбесился. Вместо того, чтобы залезть в регенератор, пытался вырваться и орал: "А как же все? Они умрут, их надо спасти!" И все в таком роде. Глядя на еще более смутившегося мужика, который по цвету стал похож на свои волосы, я невольно прыснул. После сделал серьезную мину и потрепал того по плечу. "Правильная позиция", Одобряю. "Но если из серьезного больше ничего нет, то я пошел. Все вопросы завтра." Дайте мне хотя бы сутки, чтобы как следует выспаться. И уже уходя, вспомнил про свои заметки. Кстати, Рогина, у парнишки я кинул взгляд на Сэма, который остановился в проходе у шлюза, мялся, не зная, куда податься. Нужно стабилизировать мутацию в гидру. После можете поселить его в каюту рядом с Юнис. Начальница медиков подошла к парню, взъерошила ему волосы и позвала за собой. Тот возражать не стал и молча поплелся следом. Я же проверил переговорный модуль. «Отключом». Рогина лучшая из всех генетиков. Только тебе это никто не говорил, заметил я, увидев беспокойство в глазах Юнис. А ему смогут помочь? Конечно. Его мутация необратима, но ее можно стабилизировать, как бы уравновесить, не позволяя захватывать и изменять клетки дальше. Понятно, чуть успокоившись, сказала Чейс. Гэс хороший мальчик. По нему это сразу было видно. Вместо того, чтобы согласиться на кучу денег и проводить меня к тебе, он узнал сначала, что я хочу с тобой сделать. А, кстати, да. Что ты хочешь со мной сделать? Судя по пылающему румянцу, об этом интимном контексте подумал не только я, но ошибок больше совершать не стал. Сейчас я планирую только лечь спать. А а я? А ты позволишь мне лечь рядом и обнять тебя? Я так долго тебя искал, бредил этой мыслью наяву, проснуться и чтобы ты была рядом. А если я не хочу спать? Хм, у меня в каюте есть огромная ванная комната, она вся в твоем распоряжении, пока не наплюхаешься. Только дай мне, пожалуйста, уснуть, а потом можешь развлекаться. Идет? Даже не знаю, сказала Юнис, мечтательно улыбнувшись. Обещаю не подглядывать. Разве что во сне, настаивал я. Хорошо. Но завтра ты мне обещаешь все рассказать, в особенности про тот случай со Швейном. Мы тем временем уже подходили к новой, оборудованной для нее комнате. Это той, к которой пристроена детская. Решив зайти взглянуть на результат работы Рогины, я открыл дверь. Они бы еще розочки и бантики повесили. Не удержался от смеха. Потому что белая комната с розовыми панелями, местами украшающими стены, заставила меня ржать, как когда-то в юности. А что? Очень даже ничего, сказала Юнис, улыбнувшись, но зайдя в каюту, тоже начала хихикать. И это каюта капитана? спросила она, немного отсмеявшись, трогая объемные сердечки на лепнине изголовья кровати. Нет, эту каюту подготовила Рогина для тебя. А что? Меня уже все устраивает. Главное кровать большая и удобная. Если позволите, то сегодня я переночую здесь. Как я могу запретить капитану распоряжаться на своем корабле? Лукаво спросила она в ответ, понимая, что мой последний вопрос был скорее риторическим. Отпустив плечи Юнис, я начал раздеваться, искоса глядя на нее, пока не заметил одно. Она опять надела утягивающий бандаж. Ты меня извини заранее. «Извиняешь?» Да, а что? В следующее мгновение я задрал её эластомайку от костюма, опять порвал бандаж, после опустил майку, как ни в чем не бывало и продолжил раздеваться дальше. Учти, ты уже меня извинила, лукаво сообщил я, видя растущее в ней возмущение. Учту. И больше извинять, тем более заранее, не буду. Обиделась. Как пить дать. Эх, женщины. Да пойми ты, это же вредно. Ты сама того не подозревая, можешь нажить себе трудноизлечимую болячку. И что? Это будет моя болячка, а не твоя. «Все понятно, Уперлась рогом. А это надолго. Тогда давай спать. Я хлопнул в ладоши, свет погас, и мы оказались в кромешной темноте. Быстро раздел Юнис, стараясь не прикасаться ни никаким, каким, э, скажем так, знаковым местам. Она немного повозмущалась со словами: "Ты обещал меня не трогать", но в итоге замолкла. Подняв на руки мою чику, которую я так долго искал, водрузил ее на расправленную кровать, лег рядом и укрыл нас одеялом. Стоило мне придвинуться к девушке, чтобы обнять, как она зашипела и задергалась, стараясь от меня отодвинуться. Я аккуратно притянул ее поближе, но не слишком стискивая. После уже не помню, что происходило, потому что я просто уснул. Очнулся, правда, глубокой ночью, и что удивительно, Юнис действительно была рядом. Волосы слегка влажные, значит, все таки ходила мыться. Улыбнулся, приобнял сильнее и провалился снова в забытье. И, похоже, мне даже снились розовые облачка.